Римским правом. Профессор долго кочевряжился, ворчал себе под нос, но все же поставил в зачетке заветную троечку. А ей больше и не нужно. Подумаешь, велика важность. Какой-то там император Пруденций тысячу лет назад издал закон, по которому юристов надо слушаться. А современные студенты теперь страдай Да чтоб они все проварились, римляне эти.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 хотя ног почти нету, заканчиваются, не доходя до земли. «Простите, а вы не знаете, что это?» — окликнула проходящую мимо тетку Ира. «Где?» — нехота отозвалась-то. «Вот, светится!» «Что светится?» — странно посмотрела на Иру тетка. «Ну вот это вот!» «Шли бы вы домой, девушка!»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 Порошочками и прочей дренью Ира никогда не увлекалась. Подул ветер. Ира бросила последний взгляд на голограмму и пошла дальше. Однако свечение неожиданно шевельнулось, дернулось и медленно поплыло следом. Бросившая взгляд через плечо, студентка испуганно вздрогнула. «Это уже не похоже на рекламные спецэффекты или что-нибудь наподобие».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 Если это какой-то розыгрыш, что не смешной. Свечения продолжают плыть следом. «Мишка, блин, опять твои шуточки!» — крикнула в пространство Ира. «Прекращай, достал уже!» «Нет, конечно, не его. Мишка Черняков любит подкалывать сокурсников. То пистоны под ножки стула подложит, то доску воском натрет. Но до подобного у него пока что не доходило».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 Становится по-настоящему страшно, хочется бежать без оглядки. Что, собственно, Ира сделала? Запыхавшаяся девушка вылетела на освещенную улицу и облегченно вздохнула. Загадочное освещение благополучно исчезло. Все еще чувствуя частое сердцебиение, Ира поплелась домой. Тут уже рукой подать. Да все-таки...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 По всем каналам. Одна мура. Ни одного стоящего фильма. Видиком Ира пока что не обзавелась. Бедной студентке такая роскошь не по карману. Но у нее и телевизор-то старенький. Лет 15 уже разменял. Скукота! Зевнула Ира, бросая пульт и выбираясь из кресла. Кто куда, а мы баньки Не переставая зевать,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 Нажало на кнопку. Свечение снова появилось.